Нужны ли человеку так называемые тормоза? Высокая духовность, которую отличают любовь, доброта, сострадание, честность, справедливость, милосердие, терпимость, это, если хотите, та живая вода, в которой залечиваются душевные и физические раны, а жизнь вашего мудро устроенного тела обретает необходимую гармонию. Неслучайно у Зава, о котором я уже упоминала, на страницах этой книги говорит о лечении мыслью, о терапии творческой или духовной, которая состоит в том, чтобы жить без страхов и опасений, в свободе и справедливости. И называет такое лечение медициной ума, тела и души. Но что значит жить в свободе? Может быть, то, что человек волен игнорировать указания природы? Отнюдь. Еще Павлов в свое время говорил, что людей от обезьян отличает наличие внутренних тормозов, определяющих его поведение, другими словами самодисциплина. И здесь мы вторгаемся в область сознательной и бессознательной деятельности главного органа, обеспечивающего саморегуляцию организма. головного мозга. В основе бессознательной рефлекторной деятельности нашего головного мозга лежит известная управленческая схема: возбуждение ответ. Получая информацию через органы чувств органы зрения, обоняния, осязания, слуха, вкуса, и от так называемых рецепторов, сигнализирующих о состоянии внутренней среды организма, мозг тут же выдает ответную команду, порой сложную, многоступенчатую, но команду автоматическую, не согласованную с сознанием. Простейший пример такого рода. Вы случайно укололи палец и тут же совершенно непроизвольно одернули руку. сработал безусловный рефлекс на боль. Сложнее обстоит дело сознательной регуляции жизнедеятельности организма. В основе ее, как и в первом случае, лежит информация, поступающая в головной мозг уже известными нам путями. Но его ответная реакция может быть самой различной, неоднозначной. и характер ее будет определяться вашими желаниями, пристрастиями, привычками, всем тем, что укладывается в понятие «психическая жизнь». Причем реакция, возможно, как положительная – да, так и отрицательная – нет. Предположим, вы долгое время курили, но в конце концов решили бросить. Организм требует очередной порции никотина, но вы отказываете ему – сработали те самые тормоза, о которых говорил Павлов. Способность к самоограничению дается нам от рождения. Но вот желание реализовать ее, если того требует обстоятельства и здравый смысл, необходимо воспитывать. Лучше всего в детстве, хотя не поздно и в зрелые годы, и на склоне лет. Дело это непростое, поскольку чаще всего – Приходится идти против привычек, прихотей и желаний, воспитанных в нас современной цивилизации и порожденных противоестественным образом жизни. Непростое, но абсолютно необходимое, особенно если вы хотите предупредить рак, другие жесточайшие хронические болезни, одолевающие человечество сегодня». И первое, что следует предпринять на долгом пути к здоровью, это восстановить способность вашего организма к саморегуляции, отбросив саму идею о возможности его существования в условиях изоляции от влияния окружающей среды. Преодолеть дух конфронтационности с природой, которым отягощена вся наша цивилизация. Не изолировать себя от природы. ослиться с ней воедино, жить по ее законам, вернуться к естественному образу жизни. Сделать это поможет вам разработанная мною система естественного оздоровления.